Глава 16. За три дня до начала тура в наш райский уголок ворвались и остальные члены группы и охраны, включая Илону. Я не ожидала её появления, однако Коул не был удивлён, из чего я сделала вывод, что он знал о том, что она приедет. «Тоже решили отдохнуть?» — спросила я, когда увидела её. «Нет, просто буду присутствовать на всех концертах этого тура». «Зачем?» — поразилась я. «Ну, на ваших концертах будет слишком много знакомых из шоу-бизнеса. Мне нужно попробовать договориться о рекламной кампании вашего будущего альбома или синглов, если получится». «Я всегда готов вложиться деньгами в такие вещи, только скажите нужную сумму», — улыбнулся ей Джейми. Илона кивнула. «Обсудим твое предложение позже». А за день перед стартом тура, пока Джейми с Илоной обсуждали таинственные важные вещи после ужина, я постучалась в номер к Алексу, чтобы обсудить с ним кое-что, что меня беспокоило. С моим стуком в дверь его номера музыка, тихо игравшая за дверью, замолкла. «Кто там?» — сказал гитарист. «Саш, это я». Дверь открылась, явив мне Алекса с голым торсом и гитарой на шее, и я тут же выпалила. «Ал, скажи мне, я дура?» «Возможно». Смеясь, он посмотрел на меня, стоящую на пороге его комнаты, и снял с себя гитару, отставив ее в сторону к стене. «Проходи, садись и объясни, что случилось, и почему ты не могла пойти с этим к нашему психотерапевту? Я сейчас надену футболку, погоди секунду». Я зашла к нему в номер и дошла до одного из кресел для отдыха подождала, пока он напялит на себя чёрную футболку. «Наш психотерапевт осваивает ассортимент местного бара», наконец ответила я, присев. «Да и мне нужна скорее трезвая во всех смыслах точка зрения». «Ну давай, выкладывай», — хмыкнул Алекс и предложил. «Будешь воду? Или сок? Тут был какой-то». «Воды достаточно, спасибо. Я тебя не сильно отвлекла». Гитарист дошел до мини-бара, достал из холодильника бутылку воды и налил ее в прозрачный стакан. «Нет, я набрасывал аккорды к тому тексту, который ты скинула позавчера. Это наша песня или ваша с Джейми?» Алекс протянул мне стакан, не прекращая говорить. «Наша». Гитарист усмехнулся и сел в кресло напротив. «Честно, понятнее не стало, Наташ». «Наша в смысле группы» уточнила я и спросила, «И как успехи?» «Как будет готова, ты первая услышишь этот шедевр. Так о чём ты хотела поговорить, Энн?» «О себе и об отношениях. Я запуталась. Понимаешь, я влюблена в Джейми и просто не могу поверить до сих пор в то, что мы вроде как вместе, но в то же время я часто вспоминаю Игоря, особенно когда остаюсь одна, и вот это всё наваливается на меня». Сбивчиво рассказывала ему я. Алекс внимательно слушал и не перебивал. «И мне становится страшно, что Джейми рано или поздно поступит так же». Тут мой голос прервался, и я спрятала лицо в ладонях, стараясь привести эмоции в порядок. На самом деле, на душе уже стало легче от того, что я поделилась своими переживаниями хоть с кем-то, но эмоционально я была вымотана из-за вечной фоновой тревоги, и никакие затолкать переживания поглубже «сами пройдут» не помогали. И поэтому он поцеловал тебя на глазах у всего мира в Лондоне, да? Стоп, не накручивай себя, не додумывай за других людей, и давай разберемся совсем по порядку. Остановил меня Саша и начал задавать уточняющие вопросы. «Начнем с Игоря. Почему ты его вспоминаешь? Потому что тебе нравится страдать?» Я покачала головой. «Нет, ты что? Эту фазу я уже пережила, наверное. Но иногда накатывает, не спорю. Вспоминаю скорее, потому что думаю, говорить ему о беременности или нет». Алекс задумчиво потер подбородок. «Говори». «Все равно это потом вскроется». «А как сказать?» «Словами». «Это я понимаю. Какие фразы говорить? Вот возьмем тебя. Как девушка должна начать разговор, чтобы тебя не напугать?» Алекс недовольно посмотрел на меня. «Да в смысле? Привет, ты будешь папой. Зачем какие-то долгие прелюдии? Они не несут никакого смысла, а только все усложняют». Я нахмурилась и скрестила руки на груди. «Я же не могу так в лоб заявить ему об этом». «У тебя другой случай, да?» — пожал плечами Саша. «Сначала послушай его извинения, если они будут, и только потом уже огорчай его этой новостью». «Думаешь, расстроится?» — Алекс фыркнул, даже не попытавшись скрыть презрение. «Естественно!» — я закусила губу, задумавшись. «А стоит ли вообще это рассказывать ему, если я встречаюсь с Джейми?» Медленно сформулировала мысль я. «Может, лучше вообще не говорить?» Я не знаю, как Саша все еще терпел меня с кучей вопросов, но он довольно спокойно ответил. «Стоит, тогда твоя совесть будет чиста. А если он захочет из-за этого меня вернуть?» Неуверенно спросила я. Саша широко улыбнулся, словно уже прокручивал в голове подобный вариант. «Тогда обломаем ему хотелку. Мало ли, что он захочет. Спущу на него своих собак, если он будет проворачивать твое возвращение в Москве». Я посмотрела на гитариста огромными глазами. «Каких собак?» Ал потянулся за телефоном, что-то там поискал и повернул телефон экраном ко мне. Оттуда на меня смотрел грозного вида огромный пес. «Алабаев, у меня один, но я могу попросить знакомых принять участие». «Нет, ни в коем случае, ты чего?» — воскликнула я, ошалела, посмотрев на него. «Ты убить его хочешь?» Саша рассмеялся и отложил телефон. «Наташа, я просто пошутил, неудачно вышла». «Вот-вот», «Скажем, что ты замужем, если понадобится. Думаю, Коул не откажется подыграть. Нет, не надо его втягивать в разборки с моим бывшим. Я и так себя неловко чувствую из-за того, что свалилась на него». Саша наклонился вперед и довольно резким тоном спросил. «Наташа, ты тупишь или совсем ничего не понимаешь?» Я возмутилась от такого тона. «Что я должна была понять? Что?» «Просвети меня!» «Просвещаю. Слушай и запоминай. Краткий курс по твоей счастливой жизни. Первое. Мужчина, которому ты не безразлична, сделает что угодно ради тебя. На примере Коула. Он тебе помогает во всем и сам предложил взять тебя к себе после летних событий, потому что он хотел не только помочь тебе восстановиться, но и сблизиться с тобой». «Я что?» Я крепко вцепилась пальцами в подлокотнике кресла. «Как? Откуда ты это узнал?» Алекс откинулся в кресло и перестал смотреть на меня, как на глупую девицу, с раздражением. «Энн, как ты думаешь, о чем мы в курилке говорим?» вздохнул он. «О музыке и искусстве? Откуда мне знать? Я не курю». Пожала плечами я. «Женщины, о вас мы говорим!» Он достал зажигалку и начал крутить ее в руках. «Прости, курить захотелось от разговоров о курении. Так вот, углубляться не буду. Скажу, что ты ему понравилась еще летом, когда он в первый раз увидел тебя». Я не стала говорить, что Джейми точно не тогда увидел меня в первый раз, поэтому он продолжил. «Окей, продолжим ставить тебе мозг на место. Второе, он готов принять тебя с чужими детьми. Поверь, для мужчины, если он не любит женщину, дети являются отталкивающим фактором. Остальное, думаю, сама узнаешь в процессе совместной жизни». «О, кстати, как у тебя дела с Ангелиной?» Внезапно спросила я. «Я все мечтала об отношениях, как у вас, пока была с Игорем». «Никак, и не надо, как у нас, я тот еще мудак, Наташ, и, скорее всего, просто временно пользуюсь ей, не знаю», признался он, а я изумленно на него уставилась. «У меня есть дама сердца, только она меня не примет». «Тебя и не примет», — не поверила я своим ушам. «Почему? А как бы ты отнеслась к тому, что твой лучший друг... Ладно, забудь». Махнул он рукой и грустно улыбнулся. «Ты чем-то расстроен?» Озабоченно спросила я. А Саша только снова отмахнулся. «Нет». Я недоверчиво посмотрела на него. «Но я же вижу, что тебе плохо, Саш. Ты тоже всегда можешь обратиться ко мне, если что». Заверила его я. «Не придумывай. Все у меня отлично». Бодро улыбнулся он и посмотрел на время. «Уже поздно. Иди спать, Наташа». Я не стала настаивать на том, чтобы он поделился со мной своими переживаниями. Прости, что побеспокоила на ночь глядя и достала со своими проблемами. Тяжело вздохнула я. «Энн, все окей». Алекс потрепал меня по плечу. Ты всегда можешь прийти ко мне, да и к кому угодно из группы, в любое время. Мы тебя выслушаем и поддержим. Для нас главное, чтобы не было повторений твоих проблем с голосом, которые могут повлиять на тур и на группу. Кем мы тебя заменим? Незаменимых людей не бывает, — проворчала я. Бывают. Ну, иди забирай своего будущего мужа и... Саша! Я рассмеялась, выходя в коридор отеля, и обернулась на гитариста. «Хватит надо мной шутить!» Алекс облокотился плечом о дверной косяк и улыбнулся. «Я не шучу. Я серьезен. Если в течение двух лет ты не дождешься от него предложения, я разочаруюсь в нем. Почти все англосаксы нацелены на создание семьи, и, учитывая его чувства к тебе, я жду, что скоро что-то подобное произойдет». Да, завтра, Саш. Помахала я ему и побежала к лифту. Смотри, не упади, Наташ, не надо торопиться, крикнул он мне вслед. Я вызвала лифт и принялась ждать. Еду за своим будущим мужем. «Ха!» Мысль о том, чтобы Джейми и я поженились в будущем, казалась чем-то из ряда фантазий. Не обязательно все отношения должны закончиться свадьбой, и если отношения с ним закончатся ничем, я не буду переживать. Ведь Джейми и так слишком много для меня сделал, и я должна быть ему благодарна только за то, что он показал мне, кем я в действительности могу быть. Двери лифта открылись, и из них вышел Джейми. Два его шага, и я оказалась в его тёплых объятиях. «Как ты меня нашёл?» — удивилась я, вдыхая терпкий запах его одеколона, смешанный с запахом виски. «Алекс написала, где тебя найти. Устала? Не хочешь прогуляться?» Я задумалась и обняла его за талию. «Не хочу. Завтра концерт. Хочу отдохнуть. Пойдём посмотрим сериал или фильм. Хорошо». Мы доехали до нашего этажа, и когда зашли в номер, я поняла, что хочу есть. «А доставку еды мы можем заказать?» Я дернула Джейми за руку, и он переплел мои пальцы со своими. «Ты голодна, Баунти?» Серые глаза блондина растерянно посмотрели на меня. «Прости, не подумал захватить тебе что-то вкусное из бара. Что ты хочешь? Фруктов и парочку йогуртов, и клубничное мороженое». Джейми поцеловал мои пальцы и нехотя отпустил мою ладонь. «Будет исполнено, милая! Скоро вернусь!» «Милая?» Я моргнула, а он уже вышел из номера. «Ну и ладно». Я плюхнулась на кровать, захватив ноутбук, и начала искать, что можно посмотреть в ожидании Джейми. Закончилось это тем, что когда певец вернулся, я смотрела смешное видео, в котором команда из пяти парней пыталась выжить в Австралии, параллельно выполняя всякие забавные задания. «Что смотришь?» — присел рядом со мной блондин и посмотрел в экран. «А, я знаю Шарки. Познакомить тебя с ним?» Я лукаво посмотрела на него. «Ну, если не боишься, что он покорит меня своей харизмой при личной встрече, то можно». Джейми мягко забрал у меня ноутбук, поставив видео на паузу, и отставил его в сторону, чтобы затем потянуться ко мне и поцеловать. «Вряд ли он понравится тебе так же, как я, Ника. Я вижу твой взгляд, когда ты смотришь на меня. Если это не любовь, то что?» Я замерла, задумавшись. «Возможно, что-то большее, чем любовь. Дай мне ноутбук, ко мне пришла идея текста песни, запишу». В итоге, вместо совместного просмотра сериала, я лежала в объятиях Джейми и сосредоточенно писала песню. Блондин периодически давал мне фрукты, которые я так хотела, и воду. «Мороженое будешь?» — спустя какое-то время шепотом спросил Джейми. «Давай», — кивнула я, потирая глаза. «И черный чай, если есть». Блондин, погладив меня по голове, отошел, а я посмотрела на часы и спохватилась. Почти два часа потратила на написание песни. «Прости», — виновата сказала я, когда Джейми вернулся с подносом в руках. «За что?» — удивился он, ставя поднос на прикроватную тумбочку. «За то, что превратила совместный вечер с просмотром сериалов в вечер заботы о себе». Коул засмеялся, снова лег рядом со мной. «Мне несложно. У нас еще есть время посмотреть что-нибудь. К тому же мне нравится наблюдать за тобой, когда ты что-то придумываешь. У тебя такой воодушевленный вид. Это вдохновляет. Будь такой всегда, Наташа!»